Глава 79. Осушение рюмки Рюмку осушить нам всегда хотелось, но с этими господами не тянуло. «На язву, что ли, сослаться?» — шепнул Лоцман. «Вы там на язву-то особо не ссылайтесь!» — крикнули грязномордые. «Идите знакомиться и рюмку осушать! А не пойдете?» «Устроим особое веселье!» «Нас, в конце концов, четверо», — шепнул Лоцман. «А их двое. Справимся в случае чего». «Вы ошибаетесь», — сказал Суэр. «Все по-другому. Их двое, а нас ни одного. Но рюмку осушать придется. Как бы только вместе с рюмкой не осушить и чего другого». «Чего же, сэр?» «Осушается, в принципе, все», — сказал капитан, «и особенно души». Мы вернулись к сыроюхе, стали знакомиться. «Жипцов», — представился один, другой — Дыбов. «Жепцов или Жопцов?» — спросил вдруг лоцман. «Жип! Понял меня? Жип!» — Понял, понял, — струсил Кацман. — Ну, надо рюмку осушать, — туго проворотил Дыбов. — Сейчас мы морды вымоем, а вы пока разливайте. Я взялся за разлив водочки по рюмкам. Для меня это привычное и приятное дело. И благородно разлил по семьдесят пять, не промахнувшись, надеюсь, ни на миллиграмм. Розлито профессионально», — одобрил Жипцов. «По булькам льёт». «Ты не стаганки?» «Эх, Жипцов, Жипцов», — ответил я. «Рюмочную в гончарах помнишь?» «Хе-хе-хе», — -хе -хе, засмеялся Жипцов. «Слышь, Дыбов, это свои, да к тому же еще живые. Давай селедочки с картошкой отварной». Дыбов начистил картошки, разделали пяток селедок с молоками, лук, постное масло, выпили. Я тут же налил по сто. «Ну, таганская школа!» — восхищенно сказал Жипцов. «Все правильно, по норме». И я тут же налил снова по семьдесят пять. «Все, Керя», — сказал Жипцов, — «с тобой все ясно». «Лей под беседу!» «Это уж кому как по нраву!» — согласился Дыбов. Выпив и помывший морду, Дыбов несколько оттаял и на нас смотрел уже помягче, всасывая длинную бело-розовую селёдочную молоку. Надо отметить, что, несмотря на довольно усердное отмывание морд, ни Жипцову, ни Дыбову отмыть их до конца как-то... Не удалось. Земля грубо въелась в их кожу, в каждую поринку и морщинку. Мне было любопытно, чего это так? «Ну, у тебя и кожа на роже», — сказал я Жипцову на таганских правах. «Дурь с кипидаром, ее надо мыть или кашинской минеральной мыли, сказал Дыбов. «Это профессиональная» что же это у вас за профессия такая робко полюбопытствовал кацман не шахтерская ли э -э -э -э -э -э -э -э", засмеялся Жипцов. — слышь дыбов ты чего не шахтер ли да вроде шахтера выпил дыбов всасывая другую молоку еще розовей и белей первой. — я скорее навала отбойщик э -э -э -э -э икал своим дурацким смехом жибцов. У него только забоя нету. Один отбой. — Все-таки нам немного непонятно, — сказал сэр Суэрвыр. — Кто вы по профессии? Ясно, что вы смеетесь над нашим незнанием. Наверное, это секретная специальность. «Да нет, что ты!» — отвечал Жипцов. «Никакого особого секрета нету. Специальность необычная, но прибыльная. Хорошо платят. А вот этот домик на острове вроде нашего дома отдыха. Все бесплатно. Тут мы с Дыбовым и отдыхаем». «И какая же у вас работа?» «Нелегкая керя, непростая». Мертвецов допрашиваем прямо в могилах. — Вот так-с, подвел итог капитан. — Вот до чего нас доводит неуемная жажда открывания новых островов. — А также осушение рюмки, сэр, — добавил Пахомыч.